Там, где амур свои волны. Начав этот роман в женский день, 8 марта, я заканчиваю его 23-го в день рождения моей жены Тонечки, и, признаюсь, мне хотелось бы посвятить этот роман именно ей. Вместе со мной она уже побывала в Одессе столетней давности, а теперь ждет от меня приглашение, чтобы навестить иные края, совсем иные. После веселых будней одесской жизни, присыщенной удовольствиями, мне, как-то дико и странно преодолевая ему времени и расстояний, вдруг оказаться там, где еще только создавалась новая русская жизнь. Впрочем, она возникла давно, и еще Екатерина Великая, осторожный и дальновидный политик, завещала потомкам, «Если бы Амур мог нам только служить как путь, через который можно продовольствовать Камчатку, то и тогда обладание Амуром уже имеет для нас великое значение». Там, где Амур свои волны несет, ветер тревожную песню поет. Впрочем, под музыку этого вальса тогда еще не танцевали. Но иногда нам, россиянам, полезно оглянуться назад, чтобы посмотреть, как все-таки жили на Амуре первые поселенцы. Сто лет назад Хабаровск, бывшее село Хабаровка, насчитывал всего лишь 15 тысяч жителей. Это, по сути дела, была большая русская деревня со своим базаром и двумя-тремя церквами — С тех пор, как Хабаровск делался столицей Преамурского края, он считался городом гораздо лучше Владивостока. Прямые улицы, много зелени, библиотека и местный музей. По Амуру скользили лодки, русские под парусами, а китайцы вместо парусов укрепляли на палубах стволы деревьев с густой листвой. Молнии в этих краях отсвечивали бордовым, будто кровавым светом. Мимо города по своим неиздежным делам часто проплывали утопленники, раньше уже в марте открывали окна, Модницы гуляли в ситцевых платьях, а в конце апреля засевали огороды. Жители винили в этом беспощадную вырубку лесов, отчего на Амуре с каждым годом становилось все холоднее. Если старожилов послушать, так раньше все было лучше. Свобода слова царила полная, зато не было никакой свободы печати. С отсутствием самой печати. Процветала и свобода совести, национальности, и религии не имели никакого значения. Все назывались «амурцами». Сыльные поляки, вернувшись в Польшу, скоро приезжали обратно, говоря, что на Амуре им лучше, нежели в Варшаве, где фонарей на улицах меньше, чем городовых. Жизнь тогда была примитивна, а запросы жителей скромны. В лавках лежали ситцы, мука, чай, макароны, сахар и американское вино, кокомонго. Только здесь, на берегах Амура, можно было увидеть собак, которые с одинаковой алчью пожирали как свежие, так и соленые огурцы. По улицам свободно бродили коровы, квохтали куры, с визгом проносились огромные свиньи, разводимые для заготовки из них бочковой соломины на зиму. Приехавшие из Европы скучали, особенно молодежь. Вот тоска зеленая, хоть бы скандал какой. «Зачем дело стало?» — отвечали им старожилы. «Выйдь на улицу, тресни первого попавшегося, он тебе сдачи даст. Тут набегут отовсюду и начнется повальное веселье».